Этими заманчивыми обещаниями думали прельстить Елизавету. Но она отвечала, что всем давно известно ее решение никогда не выходить замуж, и что она на это не может согласиться. Правительница вышла из себя. От ласкового тона и родственных упрашиваний она перешла чуть не к угрозам. Елизавета вернулась домой бледная, раздраженная, а на другой день уехала в деревню, чтобы только как-нибудь забыться, быть подальше от всех этих мучений и преследований. Недолго пробыла цесаревна в деревне. Отдохнуть не удавалось. Тревожные мысли не уходили. Страшно было в Петербурге, а тут, пожалуй, еще страшнее. Того и жди, Упущение в делах выйдет. Того и жди, нагрянет такая беда, которую можно было бы предотвратить своим присутствием. И цесаревна вернулась в город. Из тишины деревенской снова окунулась в самую глубь тревожной придворной жизни. Друзья сейчас же явились целым коробом новостей, всевозможных рассказов, сплетен, слухов. Так что невозможно было догадаться, чему во всем этом следует верить, что ложь, а что правда. Несомненным было только одно С каждой минутой приближающийся окончательный разрыв с Швецией Цесаревна явилась во дворец. Там все было тихо, все шептались. Старались ходить чуть слышно. Анна Леопольдовна на днях разрешилась от бремени дочерью Екатериной. Входя в апартаменты правительницы, Елизавета встретилась с Линаром. Он молча и даже как-то свысока поклонился ей и прошел мимо. Неужели у них уже дошло до того, что даже все приличия забываются? «Неужели его принимают в постели?» — невольно подумала она. Она пошла дальше. Ее сейчас же впустили к правительнице. Анна Леопольдовна лежала, повязанная своим неизменным белым платочком. Ее руку держала неизменная Юлиана. Недалеко от кровати помещалась маленькая пышная колыбель, вокруг которой возилось несколько женщин. Елизавета поздравила правительницу. Та приподнялась с подушек и поцеловалась с ней. «Очень рада вас видеть, сестрица. А то я уже хотела посылать за вами. Право напрасно вы уехали в деревню. Мы очень веселились. Вот только теперь скука смертная. Уложили меня и вставать не позволяют. А я, право, совсем здорова, отлично себя чувствую. Девочка тоже ничего. Взгляните, она не спит теперь. Цесаревна подошла к колыбели, разглядела крошечное создание, тихонько наклонилась над ним и, осторожно сдерживая дыхание, поцеловала маленькую ручку. Она очень любила детей, и вид новорожденного ребенка всегда поднимал в ней всю ее природную нежность. Она невольно замешкалась над колыбелькой и невольно вздохнула. Ей пришло на мысль, что-то будет с этой крошечной девочкой. Какая судьба ее ожидает? Быть может, одним из первых сознательных чувств этого ребенка будет ненависть к ней? Зачем все так тяжело, так дурно устроено на свете? Зачем самый справедливый поступок влечет за собою зло неповинным. Зачем столько ненависти? Зачем люди не знают и никогда не узнают друг друга?» Цесаревна еще раз вздохнула и вернулась к Анне Леопольдовне. Она заметила, как-то сделала какой-то условный знак Юлиане. Юлиана сейчас же встала и вышла из комнаты. Правительница заговорила любезно и ласково, спрашивала, не нужно ли что-нибудь сестрице, и кончила тем, что снова намекнула на принца Вольфенбютельского. Елизавета вспыхнула и даже отдернула свою руку, которую держала правительница. «Я думала, — Ваше Высочество сказала она, — что этот разговор окончен между нами». «Неужели вы считаете меня настолько легкомысленной, чтобы 20 раз изменять свое решение? Не будемте говорить об этом!» «Это очень жаль», — сухо ответила Анна леопольтовна «Я надеялась, что в деревне вы обсудите все выгоды нашего предложения и его примете». Елизавета даже ничего не возразила на это. Сказала несколько незначительных фраз и поспешила откланяться. Только что она вышла, как Юлиана вернулась к своему посту.